Олег Верещагин. Перекресток 12 ветров. Аннотация. Уильям Голдинг жалкий трусливый лжец. Наши мальчишки не такие. Перед вами зеленое море таги, хунхузы, золото колчака и современные пионеры-герои. А вообще-то, все без шуток. Создателям фильма известно, что взрывы в космосе не слышны. Джордж Лукас, критиком фильма «Звездные войны». А лично мне всегда казалось странной убежденность многих авторов современных детских книг в том, что Россия кончается замкадом. От автора. Если какое-то событие не упоминается в наших новостях, наша профессиональная задача внушить зрителям – что оно никогда не происходило. Слова директора одной из новостных телекомпаний США. Глава первая. Настоящий казак. Гром шарахнул последний раз, и тучи, рассасываясь буквально на ходу, стремительно полетели с ветром куда-то за тоновой хребет. Ощущение было такое, что налетевший шквал только и старался полить закусочную «Загляни, дружище». Высыпавшие из своего высоченного экскурсионного автобуса пожилые японцы, в восхищенного лопача вовсю фотографировали четкий край тучи, посвеченный утренним солнцем над отрогами дальний кор. В самом деле было красиво. Сентяпин и сам засмотрелся и даже благополучно скользнул взглядом по трём бичам, заговорщически кусковавшимся за дальним столиком. Хотя в обычное время не применил бы разогнать их отсюда куда подальше. — Пусть их! День начинался хорошо, обещал быть хорошим. Туристы из Японии, как правило, не скупились и искренне восхищались любой ерундой, если подать ее, как экзотику. Похоже было, что они собираются задержаться, а значит, непременно позавтракают. «Па, ну что, накрывать?» Шепотом спросила из-за спины дочка. Синтепин покосился на ее за спиной чада в боевой готовности застыли две другие официантки, вчерашние скруленные подружки. «Накрывай!» — кивнул он. Скажи, на кухне человек... Он прикинул на глаз. Человек тридцать. Пусть с запасом делают. Ясненько. Дочка окинула туриста взглядом и покачала головой. Нет. Ну какие же пожилые японцы страшные. Поговори мне, буркнул Сентяпин, но мысленно с ней согласился. Помесь черепахи с обезьяной. Но, с другой стороны, они никогда не напивались. Всегда были вежливы, не норовили бить посуду и уносить с собой соломки, чем грешили свои. Не переставая щелкать фотоаппаратами... Туристы постепенно потянулись в нарочито груборубленное помещение закусочной, церемонно кланяясь хозяину и что-то восхищенно бормоча друг другу. Сентяпин сохранял невозмутимое выражение лица, хотя ему всегда было смешно наблюдать, как западники трепетно относятся к фальшивой экзотике, которую щедро стабривали их маршруты по Дальнему Востоку. И их собственные гиды, и владельцы закусочных, постоялых дворов и продавцы сувениров, вроде лаптей и матрешек. Да, пусть их. У них на родине тоже, небось, окатываются, продавая новым русским самурайские мечи, выточенные из ресурс лесарной слесарное мастерское по соседству. Несколько самураев продолжали бродить по автостоянке, и среди столиков под открытым небом и Тяпин не спешил уходить. Во-первых, они могли попросить накрытием здесь, а во-вторых, среди бичей у нас взлетел знаменитого Ваську Ханнигу, который дважды продавал туристам первый раз штата, самым второй тем же японцам эксклюзивное право фотографировать восход солнца на Азейском море. Хозяин закусочный не хотел, чтобы нечто подобное в третий раз повторилось его заведение. Неожиданно оживившись, японцы устремились к дальнему концу площадки, стрекоча блицами, как кузнечики. Что-то привлекло их внимание. Сентяпин повернулся в ту сторону и усмехнулся, оттолкнувшись плечом от косяка. Кажется, лето начиналось по-настоящему. закусочный, на своем высоченном рыжем угадае, неспешно подъезжал Рад. Сентябин не видел его с марта, но снова подумал, что при желании мальчишка позированием бы заработал больше, чем он своей закусочной. Но дело в том, что Рад ничуть не позировал. Он так жил. Японцам редкостно повезло. Они наткнулись на нечто неподдельное. Впрочем, сами они сочли это продолжением той же экзотики, а Ларусы были в полном восторге. Рад, подъехав к ограде, одним движением набросил повод на верхнюю перекладину между кривоватых людей и лениво соскочил земь. неуловимо перебросив левую ногу через конскую холку. Очевидно, его дочь как-то не застал, и он, и угадай, были сухими. Как всегда, мальчишка был одет в высовший камуфляж, сапоги, приезжавшие, но из хорошей кожи, и хорошего пошива, за голенищем правого торчала нагайка и густо-зеленый берет, из-под которого выбивался пышный пшеничный череп. Хотя предполагалось, что зей он сдает экзамены, Рад где-то успел здорово загореть. Синие глаза казались очень яркими и Большими, и Сентяпин в который раз подумал, как он на отца похож. Рад неспешно поправил конскую сбрую, вынул золотом, угадая трензи, потрепал по щелке, поцеловал в нос, японцы заслужили от восхищения, небрежно закинул краем потника, приклад ружья в самодельном чехле и закусочной выскакивали, успевшие туда войти, как спец нас по тревоге. Потянулся, достал ладонями, не пальцами, начинающий парить под лучами солнца асфальт и неспешно пошел к крыльцу, не глядя по сторонам. «Брысь!» — сказал за спину, не поворачивая Сентяпин. Знавшую, что официанские торчат там. За спиной зашуршало. «И завините!» — самый старый из японцев, успев за это слово трижды поклониться, задержал Рата. Ми хотели бы зната, сикока мы дорожны за фотография, вас вам и завините!» Рат со спокойным удивлением посмотрел на японцев сверху вниз, пожал плечами, Бластву. После чего обогнул японца и оказался у крыльца. Сентяпин широко улыбнулся. Он и сам не знал, с чего и почему его всегда тянет улыбнуться при виде рата. Может быть, все потому, что мальчишка очень похож на отца. Отучился. Он крепко, без скидок на возраст, пожал протянутую ладонь. Как? Нормально? Рат оплокатился на грубое перила. с пояса тяжело свист длинный нож, расшитых бисером самоделковых ножных. Поступать в августе поедешь? Угу. Дорога-то как? Дождило два раза, медведя видел. Чего ты верхом ездишь? На этот вопрос Рад и отвечать не стал. Да и сентябрь не ждал ответа. Угадая, Рад держал в городе у знакомых матери и добирался с каникулы на каникулу только на нем. Зря ты с них денег не взял. Не обеднеют. А дома будут всем рассказывать, как настоящего казака фотографировали. Баловство, повторил Рад. Но ну, пока что делать будешь?» «Полтора месяца. Давай ко мне. Хочешь официантом, а хочешь...» «Нашел я работу». «Господи! Опять золото мыть, что ли?» «Нет». Рад, оттолкнулся, перил и ловит, сказал. «Бабка-то моя, сколько задолжала за год, Виктор Валерьевич?» «Да ерунда!» — начал Сентяпин, но под спокойным взглядом мальчишке. досадливо вздохнул и буркнул. «Четыре тысячи. С копейками». Рад продолжал смотреть, и хозяин закусочной уже сергит, сказал: четыре то сказал «4,255». «Доволен? Для ровного счета четыре. Не чужие?» «Не чужие», — согласился Рад, доставая из наберенного кармана пухлый кошелек из хорошей кожи. Достал тысячные бумажки, потом еще две сотенных, полтинник и пятирублевую монету. «Спасибо вам, что помогали ей». «Радмир, откуда столько?» Почти испугал Сентяпин, заметивший в бумажнике не только и даже не столько рубли, сколько разноцветная путаница евро. Рад мир. «Аванс за работу», — спокойно ответил мальчишка. И больше ничего не стал объяснять, хотя Сентяпин ждал продолжения. Вместо этого раздохнул сказал, «Ну, если мы с тобой в расчете, то мне надо продуктов купить и еще кое-чего в запас. Пошли подберем». Рад, рад. покачал головой Сентяпин и качнул головой Пошли, ладно. Обратно, они вышли через полчаса, Рад нес за плечом большой новый рюкзак, а в руке два объемистых пластиковых пакета. Остановившись на крыльце, повернулся к хозяину. — Вы, Виктор Валерьевич, если что, уже отпускаете бабки, что попросит. Приду, расплачусь. — Разговора нет, — кинул Сентяпин. — Я и заеду, в случае чего завезу. — Ну, удачи. — А знаешь, Рад, он помедлил. — Я про тебя плохое подумал. — Когда деньги увидел, извини. Мальчишка ничего не ответил, только коротко усмехнулся и зашагал, не оглядываясь к коню. Сентяпин, собиравшийся войти внутрь, задержался. Рад проходил мимо столика бичей, и один из них, выбравшись, нагнал мальчишку. Сентяпин хмыкнул. «Молодой человек, окажите материальную помощь в денежном выражении стражущим собратьям!» изысканно витиевато потребовал бич. Рат обогнул его как столб, и тот немедленно впал в агрессию. Ты! начал он, схватившись корамим пальцами за рукав камуфляжа, его приятель полез из-за стола. Не замай, сказал мальчишка, повернувшись. А ты сядь. Синтяпин смыкнул снова. Он не видел глаз рата, но мог бы поспорить, что и более решительных людей, чем бичи, откинул бы в сторону. Пальцы соскользнули с рукава, вставший плюснулся обратно и сделал вид, что просто хотел устроиться поудобнее. Окончательно разрядил конфликт. вынувший из-за глаза кусочный Ванка Он сходу оценил ситуацию, слегка спал с лица и зашипел ручкам Вы че, мужики, вообще? Жратка перваков, чего вообще? и улыбнулся Ратмиру остатками зубов. Доброго утречка, Ратмир Вячеславович, с каникулами у вас. Доброе утро. Ратмир сценаристы грузил покупки на угадая, потом, не касаясь стремян взлетел седло и пустил коня рысью посохнущей дороги. Японцы ели пельмени со сметаной, солянку с грибами. Судя по всему, им нравилось. Но тот старик, который обращался к Рату, увидит Сентяпина, поднялся за стола и, вежливо поклонившись, обратился теперь к хозяину. «Пожалуйста, и извините, уважаемый». «Да-да». Сентяпин принял любезный предупредительный вид. «Вам что-то подать?» «Нет, пожалуйста». Японец поклонился. «Я хотел спрашивать, а этот мальчик...» Это очень кароритный мальчик. Настоящий казак. Мой отец рассказывал о казак, война, Тот война в начале прошлого века. Мальчик настоящий казака И очень самостоятельный. И как это, бушида. Гордый, как воина. Такой мальчик сейчас редко. Я показывать не Непон его фотографии своим, ну -ка, и говорить им, вот русик и казак, пример. Но я бы хотел знать о нем чуть-чуть, э, пожалуйста, и заменить, и вы бы не могли говорить для меня об этот э, мальчик. Арате синтепин указал рукой на стул. Садитесь, пожалуйста. Я расскажу, хотя это печальная история Ратмир Перваков по прозвищу Рад. Я хорошо знал его отца, Славку Первакову. Вы точно угадали, они казаки. Да еще какие. Настоящие, природные, амурские. Их род тут ли, чуть ли не с 17 века живет, а у Славки был старший брат. На два года старший Владимир. Ну так вот уехал, из дома до школу не окончил. Ну сбежал, можно сказать. Отец у них, дядька Никифор. Крутой был мужик. Вот так всех в семье держал. Сыновей, правда, любил. Они у него поздние были оба. Но все равно под ним, конечно, жить было нелегко. Сам он был крепко верующий, и староверов. Советская власть, знаете, конечно, какая у нас тогда была власть. Очень не любил. Я его хорошо помню, как он на праздники выходил. Волосы, как у Лешева, а на груди рядом три славы. За Великую Отечественную и Четыре Георгия. За Первую Мировую. Полный бант. славко то хотел военным стать, а дядька Никифора ему и говорит...» Если бы враг напал, я б тебя сам благословил. А так, нечего безбожником служить. Срочно служишь, как отдай. А там и все. И ведь недавно это было, в конце 70-х. Славка школу заканчивал, я с ним. Он больше не заговаривал про это, чтобы отца не злить. Ну а там, армия, мы попали в Афган. Ну как попали, сами попросились. А узнали, что мы из охотничьих семей послали учиться нас в спецназовский центр. А потом год мы по горам мотались. Видели всякое. Мне на всю жизнь хватило. Славки нет. Он на войне как будто ложил, что ли. Духи, ну, афганцы. Его белый шайтан называли. Он весь срочник был, а ему доверяли группы вреды водить как офицеру. И сколько за него духа и обещали, не поверите, с четырьмя нулями в долларах. Мы все смеялись. Он, ты разбогател. Кончилось у нас срочно, он мне говорит, я ведь, говорит, это я, Виктор, я, говорит, Витя, домой не поеду. Попрошусь учиться на офицера. Я ему. Да ты что? Отец тебя проклянет Он мне, ну и пусть будет, как будет, и не поехал на дембель. А я вернулся. Дядька Никифоров все рассказал, думал, он меня совсем моим опытом, как цыпленка задавит. Но он ничего, поблагодарил даже. А потом вынес из дома все фотографии Славки вещи его, сложил в кучу посреди двора и сжег. Жена его, мать Славки, ратова бабка. За него уцепилась, кричит, он ее, как тряпку в двери бросил, не глядя. А как все как, как закричит, да страшно, так даже эхо в тайге Проклинаю! Не будет тебе ни удачи, ни счастья, ни долгой жизни! Да, около костра замертвой упал, как в сказке. Славка на похороны не приехал. Владимир тут приехал, как узнал, непонятно, но приехал, а Славка тут вообще как пропал. Объявился... Только аж в 97 не один, с женой Лены и с Ратмиром. Ему тогда ну, 7 лет было. До майора успел дослужиться, сперва в советской, потом уже в российской армии служил. А в первую чеченскую что-то он там натворил, по-моему. Чехов, который оружие побросали, сам расстрелял. Ну, посадить не посадили, со службы выкинули. Стал он жить тут, у нас в поселке, у матери. Тата, ну да, у Барака была рада. Тем более, что здоровье у нее, как муж умер, совсем никуда стало. Работа тогда тут не было совсем, я ему предлагал со мной в долю, только дело у меня на ноги встало, да он сказал Ты ведь не обижайся, но я казак, я офицер, торговать не умею Радмир в интернете учился, в Зее. школа тогда у нас э, 12 лет, как нет, но жили они дружно Ну неплохо жили, как апрель собирается и в тайгу, и он, и Лена, она тоже лесовичка была, но только не из наших, а из северян откуда-то, из-за Карелии Золотом мыть. Рататучится и к ним. Бабка его охала. Мальчишки, десять лет, нет, а он по тайге за двести, за триста километров родителей искать отправляется. А ему хоть бы что. Я его как-то спросил. Не страшно тебе в тайге? Он так посмотрел, удивленный, плечами пожимает. Нет. Я уж славке говорил. Дондук ты слав. Он же пропадет у тебя так. Что делать будешь? Тот тоже мне не пропадет. Вот так и жили. Пять лет. У нас тут раньше много, где золото добывали, мыли. Потом поистощилось все, но все равно найти можно. Рад в августе вернется, а они до октября в тайге. И вот не сказать, чтобы им очень уж везло. Ну и не то, что не везло. Что намоют на одежду, на еду, на год. Туда, сюда. Жили почти лучше. Всех в поселке о не делали. Апрель подходит. Они как украли. Последние как раз добирают. Припасы закупят и в тайгу. Весной, три года назад, в 2002 как обычно, заходит ко мне Славка Они у меня затоварились, я им и по заказу, что надо привозил Забрал, что было нужно, а потом вдруг и говорит Был у меня ведь отец Он от меня отказался Была страна Отняли Была служба Отобрали, остались вон Ленка и Радка И либо будем мы ведь по жить, либо горе, ну все огнем Засмеялся и ушел Через полтора месяца приходит ко мне рад, но слово за слово пошел, как обычно, в тайгу. Еще через неделю прибегает обратно и всех на ноги поднимает. Лагерь брошен, родители пропали. Ему сперва не поверили, мол, отошли куда-то, а ты панику поднял, но потом все-таки пошли с ним. Порыскали. Точно. Брошен лагерь, давно брошен. Еще в мае. Тут уже сказать взяли серьезно. Власти те не очень. Кто до них пропал-то? А наши местные... Аж до конца августа по тайге рыскали Никого Но поправить в славе случай ты не первый Тайга Ну кого-то вот так находили, а кто-то и с концами Тут и зэки беглые бывают И свои сволочи, и хунхузы, и звери Да и просто всякое могло случиться Я сам почти сказать как раз про всякое и думаю Я Славку-то в деле видел С ним что справиться Армия нужна она женщина была непростая Только Раски, что стало? Папа с мамой пропали Другой бы мальчишка слезы, а он в тайгу. Первую четверть в интернете коту под хвост пустил, только в ноябре обратно выбрался. Уже по снегу, морозу не нашел, говорит. А потом погибли они. И снова. Не слезинки. Это двенадцатилетний-то пацан. Бабка, конечно, одним опекуство взяла. Но это еще посмотреть, кто над кем. До июня они дожили. Он набрал для нее продуктов, был косам к одной артели самопальной пристроился. Опять золото мыть. Кто мальчишку одного на такую работу отпустит? Только лучше бы один. Там что? Пьянки? драки, Домат? Я так и думал. Переломится пацан. Говори ему. Плюнь. У меня работай. А он мне... У меня отец был казак. И офицер. И я сам казак. И не торговать, не прислуживать не умею. Ушел. Вернулся в августе. С золотом. Я потом краем расспрашивал, как там было... Ну, пробовали, конечно, на нем ездить, а он чуть что за нож. Да не в шутку и без лоси. Вот что самое страшное. Спокойно так. Короче, не только обидеть не смогли, но к концу сезона и сами как-то очеловечились немного, что ли. А он и на будущий год так же. А в прошлом году наносил каких-то новых русских водить по турмаршрутам. Он паспорт получил, мог уже официально зарабатывать. Они тоже вроде вас, извините, прибалдели от него. В этом году тоже работу нашел. Наверное, опять с туристами. Вон, аванс взял. А потом собирается в Суворовское училище поступать. Он, между прочим, 9 классов без единой тройки окончил. Правда, колебался, как ему с бабкой быть. Болеет она у него часто. Ну, я обещал присмотреть, в конце концов, моё сыном год на камнях спина к спине спали. А это, знаете... Короче, будет рад офицерам. Жал, только что у нас сегодня орден на грудь, а завтра за решетку. Я ему говорил, а он только бровями вводит. Это есть весьма печаренная история. Японец покачал головой. Печаренная? и как это по-русски захватывающая. От кому как? Буркнул Сентяпин. Мальчишка один, как перст на белом свете. О да, Японец вздохнул. Мы это понимаем. Человеку крайне трудно без близких. И я бы Он полез в карман аккуратного пиджака. «Я бы крайне хотел помочь мальчику. Я весьма не бедный человек. Может быть, и вы передавайте ему эти деньги?» Он отсчитал пять евро еврокупюр и протянул свежливую улыбкой хозяину закусочной. «Не зарядует говорить ему от Кого». Это японец вдруг очень четко выговорил, хотя это стоило ему очевидных усилий. несправедливо когда так бывает он не возьмет убежденно сказал Сентяпин. просто так он деньги не возьмет ни у кого ни как подачку никак помощь жарь японец помедлил положил деньги на стол тогда я убедительно просить вас вы будете передавать эти деньги старая зенсина его бабушка под под предрог. Вы придумать придрог и передать, когда мальчик уходит в рез. Сказайте ей... Он вдруг печально улыбнулся. Сто... Это от одного тоза старого узкоглазого, который был ардатом и потерял и веру, и страну. Японец помедлил снова и тихо закончил. Да и семью. Я визу мои внуки раз в год. На праздник. И сын только на праздник. К чему мне деньги? Я умру, и... Японец вежливо улыбнулся и сказал. У вас крайне вкусная еда. Благодарю вас...